заросший зеленым мохом и разломленный рукой времени. С великим трудом мог я прочитать на нем следующую надпись: "Здесь погребен Алексей Любославский с своей супругою". Старые люди сказывали мне, что на всем месте была некогда церковь, вероятно, самая та